Восьмая Пулеметный взвод Ярощука размещался где-то в старых воронках между девятой и лесом. Но сейчас, в глухой темени ночи, комбат исходил вдоль и поперек почти весь Косогор и напрасно. Ярощук будто провалился сквозь землю. Волошин уже начал тревожиться. Не случилось ли что-нибудь скверное с приданным ему взводом? Как вспомнил, что недалеке от позиции Ярощука была небольшая гривка кустарника на обмежке, который теперь тоже где-то запропастился в этой ночи. Значит, он заплутался. Подумал и осмотревшись, комбат взял выше, влез какие-то колючие заросли, расцарапал себе лицо и руки, пока выбрался из них, перешел в падину жестко хрустевшим на морозе, Сизым в потемках снегом, Рискуя вывихнуть в щиколотках ноги, Со слепой поспешностью Перешел подмерзший клин пахоты. И тогда он расслышал Тихий голос поблизости. Вскоре его окликнули, И он подумал, что нашел пропажу, Как окликнули снова. — Стой! Кто идет? — Свои! — Пропуск! — Боек! Стой! — В чем дело? — Пропуск! Что за черт, подумал комбат, не забрел ли я на участок соседнего батальона, где на сегодня, разумеется, был другой пропуск. С неприятным чувством он остановился перед наставленным на него автоматом человека в плащ-палатке, уже кричавшего в темень. Товарищ сержант Матийчук, что такое? Комбат его едва не выругался с досады. Это была батарея Иванова. Он узнал голос его ординарца, который тем временем выбирался откуда-то из темени, наверное, из землянки. «Кто такой?» «Это я, Матейчук». «А, товарищ капитан, проходите!» Легко узнал его Матейчук, в одной гимнастерке подошедшей к комбату и донесший с собой запах дыма и еще чего-то приятности снова. часовой с молчаливой бесстрастностью взял автомат на ремень. «Капитан тут? Тут! Проходите!» Он протиснулся через узкий проход в землянку, в которой было тепло до духоты, и возле входа до полу стремительным пламенем сипела под синим кофейником паяльная лампа. Напротив, на устланных лапником нарах, с книжкой в руках лежал командир батареи Иванов. Землянка была полна бензинового чада, смешанного с приятным запахом кофе. Маленькая аккумуляторная лампочка под потолком неплохо освещала это уютное жилище. «Привет, бог войны!» «Салют, салют, царица полей!» Обменялись комбаты шутливым приветствием. Иванов сказал, «Как раз вовремя будем пить кофе». «Ты все еще кофе пьешь? Завидую, завидую». Волошин, пригнув голову, приткнулся в ногах командира батареи. «А я свой взвод ДШК потерял. Ходил, ходил». «Да он тут, перед нами, в ста метрах ниже», — сказал сидевший на корточках Матейчук. «Могу показать». «Ладно, немного погреюсь у вас», — сказал Волошин, потирая озябшие руки. Так да как настроение, бог войны?» «Соответственно обстоятельствам, соответственно обстоятельствам, дружище!» С капитаном Ивановым они были знакомы еще с довоенного времени, когда командирами взводов вместе служили в одном гарнизоне и вместе участвовали в спортивных состязаниях по легкой атлетике. Потом встретились в окружении и относительно счастливо пережили его, хотя Иванов и вышел оттуда, с четырьмя бойцами, без пушек. С первого дня наступления гаубичная батарея Иванова, выделенная из арт-полка, поддерживала батальон Волошина. И как только представлялась возможность, Волошин не упускал случай лишний раз встретиться с другом, обсудить обстановку, увязать некоторые моменты взаимодействия, а то и просто потрепаться, как с равным. Чего он не мог позволить себе в батальоне, где и для всех был начальником, или в полку, где, наоборот, почти все были для него начальством. «Что читаешь?» — заглянул Волошин на обложку книжки. «А, Есенин!» «Есенин, да. Представь себе, ребята у немца взяли, убитого. Зачем ему был Есенин, понять не могу. Может, по-русски читал?» «Может, это же, знаешь, поэт, поэзия, музыка, чувство. Жаль, до войны я его и не почитал как следует. До войны его не читали, о нем читали, кулацкий поэт и так дальше. Чьих-то в глазах кулацкий, а по-моему, самый, что не есть человеческий. Вот послушай, ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет». Пусть струится над твоей избушкой. «Тот вечерний несказанный свет», — закончил Волошин, — «это и я знаю». «Или вот еще, почти уже про нас». Струилися запахи сладко, и в мыслях был пьяный туман. Теперь бы с красивой солдаткой заверить хорошо бы роман. «Ну как?» «В самый раз», — сказал Волошин, — «только романа и не хватает». Слышал, 6.30 атака. Иванов за затаенным вздохом отложил книжку, и хорошее, почти простодушное оживление разом стерлось с его лица. Как же, как же, только что звонило мое начальство. Он опустил с лежака ноги и принялся натягивать на трофейные шерстяные носки хромовые сапожки. Ординарец приглушил лампу. и поставил на землю кофейник. «А как со снарядами?» спросил Волошин. «Почти никак. Распорядились занятию соседей. Послал ребят. Должны привезти штук сорок. Значит, всего будет по двадцать на гаубицу». «Да, для моральной поддержки», невесело заметил Волошин. «Для моральной, конечно. Опять же, я не могу расстрелять все за один раз. Мне же надо и на случай чего для самообороны. Само собой. Тем временем гостеприимный Матейчук налил из кофейника два эмалированные кружки, отставил в угол треногу. Иванов вместо стола подвинул на лежаке квадратную доску планшета в холщёвом чехле, на которую ординарец поставил кофе. Потом он вынул из вещмешка несколько открошенных ржаных сухарей. Ну, давай кифонем, гостеприимно пригласил Иванов. Знаешь, люблю маленькие приятности, которые в состоянии себе позволить. Вот именно, только и утешение, а у нас и этого нет. Пехота, не то что вы, аристократы войны, перина, кофе, ППЖ еще, полный комфорт. «Подпожай, не держим, сам знаешь. А остальное почему не иметь? Была бы тяга. И тяги хватает. Трактора, автомашины. А у меня вон четыре клячи на батальон. Прежде чем оседлать какую, надо подумать, куда поклажу девать. «Зато у тебя Джим!» — выпалил Иванов. «Был. Нету Джима. Что, подстрелили?» Генерал забрал, попался на глаза. Э, сам виноват, чудак. Разве можно такого пса генералам показывать? Просил, мне не отдал. Ну и вот. Кофе был огненно горячий и вонял бензином. Волошин сгрыз пару сухарей, согрелся. Ему по домашнему стало уютно и хорошо со старым другом. Если бы не завтрашняя забота, которая тяжелым камнем лежала на душе, он готов был сидеть тут до утра. «Еще налить?» — спросил Иванов. «Матичук!» «Нет, спасибо. Знаешь, я предпочитаю чаек. Слушай, а у тебя траншея пристрелена?» «Репер есть», — сказал Иванов. «За это можешь не беспокоиться. Точность гарантируется». «Знаешь, не бахай чересчур вначале». «Вначале я уж как-нибудь сам. Мне потом надо. Там, на высотке. Так зацепимся». «С дорогой бы душой, но ведь начальство потребует. Ему же сам знаешь. Главное, вначале, чтоб грохоту побольше, чтобы залп был». «Залп? Да. А мне не залп надо. Мне хотя бы по паре снарядов на пулемет. Они же, знаешь, имеют способность того света возвращаться». Кажется, ты его уже разгрохал. Два попадания было, а он через пять минут опять лупит. За «Взаимозаменяемость номеров. Чего же ты хочешь?» Сказал Иванов, принимая за вторую кружку. «Огневая подготовка. Подготовочка еще та, это я знаю. Подзвоновым взяли в плен немецкого снайпера. Два креста накитили, можешь себе представить?» сколько он настрелял нашего брата. И всего месячные курсы окончил. Спрашиваю, как обучались. Просто, говорит, каждый день 6 часов огневой подготовки на полигоне. Вот практика. А у нас черт те знает чего только нет в программах. Вон артиллериста учат. И ПХЗ, и строевая обязательно. Будто на фронте каждый день парады. «Грешно хвалить противника, но приходится», — согласился Волошин. «Он давно уже знал в характере Иванова этот критицизм, который свидетельствовал о наблюдательности друга, его нередкой готовности открыто выложить правду матку». «А почему грешно? Насчет войны они ведь мастера, ничего не скажешь. Не зазорно кое-чему и поучиться». «Поучиться? Да», — сдержанно согласился Волошин. Особенно, что касается пехоты, это точно. Вон сколько у нас до войны было разных уставов по тактике, и все на смарку. Теперь в пожарном порядке сочинили новые. И БУП-1, и БУП-2. Конечно, на другой основе, на той основе, какую навязала война. Да-да, но это у вас, у царицы полей. У нас в артиллерии все по-прежнему. По-довоенному. У вас что? У вас математика. Функции угловодни и те же у нас, и у немцев. Вот если бы еще к этой математике, да побольше снарядов, вздохнул Иванов, а то ну что за работа, на каждый выстрел разрешению командира дивизиона просить. И так уж бережешь, как скупой рыцарь, над каждым снарядом трясешься. Это конечно. Ну что же, дружище, хорошо у тебя, но надо топать. По разведчиков, жду результатов. Хотя бы косогор не заминировали, а то завтра будет сюрпризик. Волошин глядел все свои швейцарские. Было 2.30. Не дай бог мины, сказал Иванов. Знаю. Под огнем тогда разминируй, Попробуй. Шпрингены эти, черт бы их взял. У меня же вот командир взвода управления на мине подорвался. Теперь взводом Матичук командует. Волошин поднялся, застегнул на крючок воротник шинели. Томик стихов Есенина с заломанной страничкой лежал на примятом лапнике, и он сгреб его большой рукой. «Знаешь, ты все равно спать будешь, а мне не до сна. Хоть, может, душу отведу», — сказал он. Иванов поморщился, но согласился. «Только с возвратом, а то тут у меня очередь». Они оба вышли из землянки на стужу ветреной ночи, молча посмотрели вниз, в сторону невидимой отсюда высоты. Поодаль темнела настороженная фигура часового, Вокруг сонно лежало ночное пространство, полное неясных, отдаленных шумов, звуков, шума ветра в кустарнике. «Ну что ж, спасибо за кофе и беседу», — сказал Волошин, с тихой грустью пожимая теплую руку друга. «Завтра другая беседа будет». «Завтра другая», — согласился Иванов. «Ну, как-нибудь, желаю успеха. А, впрочем, зачем желать?» Вместе ведь будем.